кофеин польза или вред кофеин является природным стимулятором это растительное соединение и его структура сходна с другими растительными соединениями с аналогичными эффектами например теобромином и теофилином как правило наибольшая концентрация кофеина в крепком чае и кофе которое производится из растений кофе арабика сорт кофе арабика кофекаефора Сорт Робуста и синенсис» — черный, белый и зеленый чай. При этом кофе содержит от 40 до 180 мг кофеина на 150 мл, зеленый чай 24-50 мг, а черный и белый по 8-39 мг. Однако есть и другие источники кофеина: энергетические напитки гуарана, ярбомате, газировка, шоколад. какао. Кофеин обладает массой достоинств. Прежде всего, он способствует повышению умственной и физической работоспособности. Он также помогает при головной боли, защищает печень и почки, способствует снижению веса и поддержанию нормального уровня сахара в крови. Предотвращает дегенерацию нервных клеток и защищает мозг от возрастных изменений, нейропротекторный эффект. Что касается печени, Кофе каким-то образом предотвращает рубцевание ее тканей. И это весьма интересно, поскольку от других кофеиносодержащих напитков такого эффекта нет. Однако он также имеет недостатки. Первое. Способствует потере жидкости и нарушению электролитного баланса. Второе. Снижает качество сна. Потребляя слишком много кофе в день, тем более во второй его половине Вы нарушаете естественный баланс гормонов в организме, которые отвечают за циклы сон-бодрствования. Третье. Может усугублять тревожность и повышать давление и пульс. Если вы и так постоянно нервничаете, то пить кофе точно не стоит. Ведь кофеин провоцирует беспокойство, избыточное возбуждение, учащает пульс. Тоже касается и давления. Если у вас есть с этим проблемы, ограничьте кофеин. Четвертое. В больших количествах плохо влияет на глазное давление. Пятое. Но самое главное, вызывает зависимость. Об этом можно судить потому, что у многих наблюдается синдром отмены. Хотя с некоторых пор я и в него не особо верю. Это мозг играет с нами. И кофе, и чай имеют различное влияние на разные организмы. Это зависит от личной чувствительности не только к кофеину, но и к сочетанию растительных компонентов напитка в целом. Действие кофеина заключается в блокировке аденозиновых рецепторов, поскольку его структура похожа на аденозин, и активизации симпатической нервной системы. Когда рецепторы аденозина А1 заблокированы, это вызывает яркий стимулирующий эффект. Но не у всех и не всегда, поэтому я бы ввела термин «кофеинорезистентность», Привыкание, когда прежняя доза не дает эффекта. А при длительном и частом употреблении кофеина может даже получиться обратный эффект, поскольку рецепторы могут начать блокировать его, как инсулиновые рецепторы блокируют инсулин. Пытаться решить проблему повышением дозы – плохая идея, поскольку начнут страдать почки и печень. Согласно исследованиям, у человека, не склонного к потреблению кофе, действительно выраженно повышается бдительность, и концентрация внимания. Улучшается функция мозга, а при регулярном потреблении напитка эффект несколько стирается. Еще один момент. Снижение чувствительности к инсулину. Речь идет именно о явном злоупотреблении кофе. Причина тому — комбинация весьма неудачных факторов, слишком активное высвобождение нейротрансмиттеров, катехоламинов и свободных жирных кислот. повышенная секреция инсулина или снижение клиренса инсулина в печени. В нормальных же количествах для здорового человека кофе с этой точки зрения безопасен и даже полезен. Кроме того, кофе вызывает расширение сосудов и способствует окислению, разрушению жиров. Конечно, кофе помогает улучшить мозговую активность и скорость реакции при недостатке сна. Однако лучше убрать причину, чем маскировать симптомы. К слову, при тренировках кофеин тоже помогает, поскольку повышает выносливость и производительность, отсрочивает наступление усталости и поднимает настроение. Но ведь здоровый, нормально питающийся и отдохнувший человек не имеет с этим проблем. Что касается похудения, кофеин помогает организму активнее использовать энергию и вовлекает жиры в энергетический обмен. Но стоит понимать, что без дефицита калорий никакие жиры использоваться не будут. Кофе способствует расщеплению жиров, но если необходимости у них нет, вы едите по норме или выше нормы калорий, то они вернутся в жировое депо. Поэтому, например, капучино с молоком, сиропом и сахаром это маленькая углеводная бомба, и никакого жиросжигающего эффекта такой кофе не даст. Скорее наоборот. Еще один интересный факт. подтверждённые исследованиями. Кофе с кофеином, потребляемый в умеренном количестве, снижает риск развития диабета второго типа у людей молодого и среднего возраста. Несколько слов о взаимодействии кофеина с другими продуктами и веществами. Кофе очень плохо сочетается с креатином, а у спортсменов есть такая нехорошая привычка — сочетать их перед тренировкой. Эта комбинация влечет за собой снижение выносливости обезвоживание и проблемы с кишечником. Безусловно, сочетать алкоголь с кофе тоже не следует. Оба они блокируют аденозиновые рецепторы, что может привести к развитию сильной зависимости от обоих напитков, избыточной нервозности и критически плохому сну. Лекарства от давления также категорически нельзя комбинировать с кофе. Хочу обратить внимание на то, что практически во всех упомянутых исследованиях использовался не сам по себе кофе, а суперконцентраты кофеина. Всяческие сбои в программах испытуемых говорят о том, что злоупотребляя, мы можем добиться очень неприятного системного эффекта, не заметив. Таким образом, кофе прекрасно показывает, как наша пища может быть ядом или лекарством, в зависимости от дозировки, качества, личной переносимости, безопасности сочетаний, времени суток, и, конечно же, комплексной обоснованности применения. В небольших количествах кофе может быть даже полезен и для метаболического здоровья, и для печени, и для почек, и для функции мозга, и для силы и выносливости, поэтому не обязательно отказываться от него полностью. Я, например, с огромным удовольствием пью чашку две в первой половине дня, очень люблю его вкус и аромат. А еще это маленький и очень приятный ритуал.